Отметка 11, 10, 13. Сержант Анхис резко поворачивается. «Что ты сказал?» – спрашивает он. «Они на окраине провинции шаруд движутся с максимальной быстротой, опережая пожирающие леса пожар. Они – это жалкие остатки 111 и 112». После гибели капитанов Анхис принял командование на себя. Он пытается собрать людей, но нет времени останавливаться. Совсем рядом постоянно поджимающие их погоня. Титаны. Титаны механикум предателей. И с ними колонны тяжелой бронетехники. Несущие слова находятся в горящем лесу. И каждый пройденный километр означает новые потери. В черноте леса разносятся глубокие, протяжные и мрачные звуки боевых горнов, которые вызывают ультрамаринов навстречу судьбе. Мы фиксируем спорадический импульсный код в Воксе, сэр произносит Кантис, несущий единственной передатчик, который они захватили с собой из бартера. «В приемниках шлемов он есть?» – спрашивает анхист «Слишком слабо», – говорит Кантис. «Мне нужно настроить его, разложить переносную антенну». Анхизу нет нужды объяснять ему, почему это невозможно. Три или четыре масс реактивных заряда с шипением пролетают через полог над ними будто несущаяся на свободу пернатая дичь, и врезаются в старый кварин. Ствол разлетается огненными брызгами, а верхние ветви дерева падают, прорывая полок в метели искр. «Шевелитесь, шевелитесь!» — кричит Анхиз. «Проклятие, они близко!» Он слышит шум, лязг гусениц. Это проклятый вихрь или один из истребителей танков сабля. Пощады не будет, их будут гнать, пока не убьют всех. На просвет вырываются двое несущих слова. Деревья совершенно черные, они подсвечены сзади яростным пламенем, вырвавшимся поблизости. Анхиз чувствует запах горящей древесины подлеска и дыма от взрывчатки. Первый из дикарей 17-го стреляет из штурмболтера и убивает брата Фертуна. Прямым попаданием в нижнюю часть спины, которая разрывает позвоночник и бедра. Другой поднимает ласпушку. Он ставит ее в упор и яростно скашивает деревья и отступающих космодесантников яркими копьями лазерной энергии. анхис решает встретить смерть лицом к лицу. Он движется к ним, в одной руке гремящей взрывами болгар, в другой кинетическая булава. Она принадлежала его капитану Форасториксу. В это утро капитану не пришлось ее расчехлить. Выпущенные Анхизом болты разносят лицо несущему слово с пушкой. Визор шлема взрывается, и человек тяжело падает назад. Другой легко ранит анхиза в плечо, а затем делает более точный выстрел в ногу. Детонация масс реактивного заряда швыряет анхиза на глинистую землю. Перекатившись, он взмахивает булавой и ломает несущему слово обе ноги. Воин падает. Анхиз завершает дело еще одним ударом булавы. Его нога сломана. Он чувствует, как кость пытается срастись. Однако повреждение может оказаться слишком серьезным. Он озирается как раз вовремя, чтобы увидеть, что второй несущий слово не мертв. Тот поднимается. Выстрелы анхиза в клочья разнесли шлем, ворот и фрагмент верха нагрудника. Видны голова и лицо несущего слова. Возможно, это просто ранение, ожоги, контузии, вздутие. Разумеется, воин получил существенные повреждения от болтера. Однако анхизу кажется, что это кошмар другого рода. Плоть раздута и туго натянута, будто отмершая опухоль после ядовитого укуса. рот неправильной формы, однако возможно, что он таким и был, а не был жестоко изменен кинетическими ударами. Сбоку по лицу и шее несущего слова струится кровь. У него на лбу желтые чешуйки, которые подозрительно похожи на пробивающиеся рожки. Он бросается на анхиза, держа в правой руке боевой клинок. Кинжал выглядит так, будто сделан из обсидиана или полированного черного камня. Рукоять обмотана тонкими цепочками. Это какой-то трофей? Анхиз переходит к доведенной до автоматизма практике, борясь с врагом базовыми методами ближнего боя, чтобы остановить клинок. Он поднимается навстречу несущему слова разворачивая левую ладонь и пронося ее мимо несущегося ножа, чтобы отвести в сторону правое запястье и предплечье. В это же время он скидывает вверх правое предплечье, ставя поперечный блок перед грудью и лицом врага. Транс-человек против транс-человека. Все решают масса, скорость и мощь. Переменение ускоренной силы, быстрота реакции. Жесткий блок анхиза ломает несущему слово скулу. Выпад отводит нож в бок. Однако несущий слово силен, и им движет убийственная ярость. Он разворачивает нож, нанося колющие удары в бок и левую руку анхиза. Анхиз переводит блок правой рукой во внезапный удар и вгоняет стальной кулак в обнажившееся, благодаря повреждению ворота горла. От удара в гортане несущего слова что-то дробится. Его глаза на секунду выпучиваются, и изо рта и ноздрей струями бьет кровь. Он пытается нанести еще один удар и клинок ножа пробивает правое предплечье анхиза до самой кости через броню и плоть. Анхиз не собирается уступать инициативу. Он наносит второй удар в горло, а затем и третий, повыше, в деформированную челюсть. Голова несущего слова резко запрокидывается назад. Анхиз скорее ощущает, чем слышит резкий хруст. Он бьет снова, чтобы быть уверенным. Затем, когда враг падает, он выдергивает кинжал из своей руки, чтобы сработать наверняка. В руке, которой он его держит, начинается покалывание. Нанесенная ножом рана в предплечье пульсирует. Он замирает, в его мозгу что-то щелкает. Несмотря на пылающий лес вокруг, становится очень холодно. Стерильный синий свет, что-то пульсирует. Анхиз слышит низкое биение сердца космоса. Чувствует запах нейротоксина и молекулярной кислоты. Он не видит этого, но ощущает, как что-то разворачивается, нечто громадное, нечто черное, чешуйчатое и скользкое, нечто покрытое толстой оболочкой серой слизи. Он чувствует, как оно разворачивается, вытягиваясь из ямы, которая древнее всех эонов и движется через вечную тьму старой ночи, через межзвездную пропасть, движется к свету горящего леса, движется к нему. Она чует его, чувствует вкус его боли, слышит его мысли. Ближе, ближе, ближе. Анхис издает вопль и отшвыривает черный кинжал прочь. Дверь в его сознании захлопывается. Он тяжело дышит, содрогаясь. Рана в руке не прекращает кровоточить. Он знает, что ему нужен вокс. Неважно, есть ли у них время или возможность остановиться и настроиться. Ему нужен вокс. Если там кто-то есть, если кто-нибудь слушает, они должны его услышать. Они должны узнать. Им нужно знать, с чем они столкнулись.